Глава 9 Через час. И что, сильно больно было? Это станет, Эда пытает. Все, операция по вживлению артефакта земли закончена. Но вот с воздушным артефактом я спешить, пожалуй, не буду. Может быть, завтра, а пока послушаем Теда. Ведь удивил нас наш раб. Вначале просто от ожидания едва богам душу не отдал. Так боялся, дрожал так сильно, когда я к его ноге, точнее, пятки дотронулся. А потом ничего, успокоился. Так страшно ведь было до да жуть, рассказывать довольный да нельзя Тед. Но когда началось, боль почувствовал, когда Нов мне кожу на пятки резал. А потом волна пошла, видимо, от лечилки, и полегчала. И все. Чувствовал, что что-то шабаршится у меня в ногах, щекотно было, ну уж точно не больно. А затем уже чувствую, что вторую пятку собираются резать, и понял, что с одной ногой закончили. Я же только головой качаю. Все так и было. Дергался наш раб только в тот момент, когда я приступал к вскрытию пятки. Мне же надо было как-то до кости пятки добраться. Я лечилку на нем запустил, но так, чтобы мне сильно не мешало. А то сразу залечивать рану лечилка бы стала, когда я к вскрытию кожи на пятки приступил бы, и явно уж точно ничего бы мне не получилось. А так только одно неудобство, в крови весь испачкался. Но на того стоило. Бесценный опыт получили. Стоило оголить кость, то тут же без промедлений с помощью магического пресса буквально вдавил в нее один из кристаллов. И все. А Тед даже не шевельнулся. Я уж точно удивился, затем и того проще лечилку на полную запустил. Минут 10 подождали, пока все зарастет, и все. Пока работал на полную мощь лечилки, я попросту отдыхал и с Улосом и стани всю первую часть операции обсуждали. «Как-то все очень просто», — почухал я голову. «Надо будет убедиться, что все работает». «Маленьким засранцем опять везет», — поддел меня Улос и задорно засмеялся. Мои невольные помощники тоже были очень удивлены. А сам Стани очень обнадежен, потому что согласился уже сегодня быть следующим моим пациентом, на что Улас сказал лишь одно. Смысл отпускать Теда не вижу. У нас, друзья, образы магически на очереди, они, в отличие от тех же артефактов, ждать не будут. Мы с братом переглянулись. Тот пожал плечами. Да подожду. Давай. Иди тогда распорядись труп одного из стифлингов к нам сюда занести. Говорю я брату, а сам уже поворачиваюсь к голосу, что о чем-то тихо переговаривается с Тедом. У того, как я уже говорил, кляп вытащили, потому что оказался без надобности. Ага, так думали. Ну вот и тело тролля втащили. Насильщики молодые парни с любопытством оглядываются, и не заметить лежащего на столе Теда было невозможно. В глазах ребят вопрос, но задавать его не спешат. К тому же Теда мы додумались накрыть большим одеялом, чтобы стягивающие его веревки не было видно. К тому же он им в ответ на их любопытные взгляды скалится во весь рот. Выпроводили. Ну и как теперь, спрашиваю я призрака. Улыс смешно морщит лоб, делает вид, что, мол, серьезно думает. «Да думаю, что попросту базовым плетением к этому образу привязывайся, а потом попросту из этого магического тела его и вытягивай на копир. А потом уже можно в случае чего и пресс магически применить. Я думаю, хуже уже не будет». Я с сомнением перевожу взгляд на Теда. «Рот затыкать будем?» — задаю я вопрос. Но впрягается братец. «Да зачем? Ты ему вон и вовсе плоть резал, а он и не пикнул. Щекотно был ему, — говорит, — усмехается Стани. А вот Улус с сомнением смотрит на нашу добровольную раба. «Я бы так на вашем месте не рисковал. Закричит или еще чего бы то ни стало. Весь лагерь тогда перепугает, и все кинутся в шатер. Вам это надо?» «Логично, думается мне. И так вокруг нашей троицы всякие небылицы, кочевники сами сочиняют, и своих детей нами пугают. Затыкаем, рот, принимаю я решение, побережемся». «Ой, правильно я принял такое решение с подсказки Улоса, послушав его». Стоило мне только вытащить с помощью копира из тела тролля, который без шкуры напоминал знакомую крысу, шкуры с них снимали очень осторожно, не порезав плоть. Магический образ, как назвал это плетение улос, причем тоже магии земли, как, во-первых, тело тролля резко скукожилось, а через мгновение вовсе рассыпалось в прах. Я и так, ошарашенный всем произошедшим, застыл, контролируя еле-еле свое заклинание, которое неожиданно начало жрать мои силы с небывалой скоростью, и, что интересно, развеять я его не могу. «Вдавливая плетение в Теда!» — кричит мне Улос: Тому уже и грудь раскрыли, как раз то место, где у него имелся маленький личный колодец. «Или сам погибнешь!» Похоже, мы в магическую закладку засады попали. На мага стояла. «На себя не сможет перевести, а атака она тебя, как и это тело, что вправо превратилось, превратит. И я тоже погибну следом за тобой», — заволновался призрак. Застыл. Паникую в моих глазах ужас и такой же ужас в глазах у Теда. Стане, видно, поняв, что я сам сдвинуться не могу, попросту обхватив мое тело руками, приподнял и понес в сторону стола, где был привязан Тед. «Давай!» — кричит он мне в ухо. «Или вместе погибнем!» У меня слезы из глаз, понимаю, что раба своего я попросту убью. Кочевники вот и вовсе шалеют от произошедшего, когда у нас на руках будет труп нашего раба, а вот труп тролля попросту пропадет. Представляю, что она среди кочевников в качестве страшилок ходить из уста в уста будет». Как же я ерунде, думал в тот момент, хотя чувствовал, что сил-то меня и нет почти. Еще немного заклинаний начнет жрать мои жизненные силы, которые я так во время недавнего боя нехило потратил, а это значит... Не вот поняв, что мне в таком случае будет, я аккуратнее опустил, как мог, структуры образ на грудь Теда, который тут же попытался выкнуться от чудовищной боли дугой, и захрипел. Орать в голос ему не давал забитый ему в глотку кляп. «Все, отпусти», — шепчу я брату, — сил, чтобы говорить нормально попросту нет. Вот так все глупо и страшно, а ведь предупреждал меня Николас. Вон как бьется в судорогах тело Теда и лечил не помогает. А хрип все тише и тише. Затих, печально так выдает рядом оказавшийся со мной улос. И дергаться орать в кляп перестал. Дыхание уже почти не слышно не видно, чтобы грудь вздымалась. Боги, даже мне страшно от всего произошедшего здесь. Я судорожно сглатываю. Слезы текут по лицу. Я пытаюсь остатки силы маны вложить в лечилку, вот только отклика нет. Все, значит, Тет погиб. жалко как. Я прикрыл глаза. Меня покачивает, но упасть мне не дает Стани. Подводит кресло и аккуратненько так усаживает в него. — Да экспериментировали, — шепчу я. — проклятье. Молчим. В шатре тишина. Стани застыл около меня. Улос не подает признаков жизни и разума, впрочем, как и Тед. Качаю головой. Жалко-то как, думаю я. И вдруг... Звук материи. Нет, это не одежда там или просто, нет веревки и кожаные ремни разом щелкнули, очень громко разрываясь в разных местах на несколько частей. А ведь только ремней на теле Теда было больше десятка. И широкие, и толстые были. Да их даже лошади не в состоянии были порвать, а тут... Чпок. Я лишь через мгновение все осознал, а тогда... Но «Ну вы, господа, и даете, — слышу голос Теда. Это было нечто, меня еще никогда по-живому не жгли, причем изнутри. Первым опомнился Стани. Он попросту бросился в объятия, сидящим на столе в полном неглиже Теду, с криком. А ведь мы тебя уже похоронили, почти. Я же устало откинулся всем телом на спинку походного кресла и прикрыл глаза. Устал, как собака, да еще нервный магический откат бьет. Но вот отдохнуть мне не дал появившийся Улос. А ведь нам, дуракам, повезло. Причем второй раз за сегодня появился его голос у меня в голове. Глаза-то закрыты. Я вяло интересуюсь. И почему? Повезло больше, что вообще-то Теду, говорю я. Хмык со стороны Улоса. «Ну, тут не поспоришь», — вздыхает. Невольно улыбаюсь. Хорошо, когда все хорошо закончилось, и никто не погиб. Разве что придется объяснять пропажу тела Тифлинга. Скажем, что съели сырым. Пусть опровергнут. Главное, остальные успеть забрать. Одной страшилкой будет больше, не самое страшное в нашей ситуации. Но не это, походу, волнует призрака, ибо тему начавшуюся разговора, он так и не поменял. Ведь была у меня мысль настоять на том, чтобы вначале образ перенести. «Да вот тут ты уперся, мол, артефакты интересней». Я уже более заинтересован и что такие выводы? Очередной хмык Атулуса. Так ведь у крюкорогов только артефакты есть, и походу они не так эффективны, как в тандеме, когда есть еще и магический образ. Понимаешь, к чему я клоню? Опять слишком логично, наш призрак размышляет. Но голова плохо работает, надо обязательно завтра на свежую голову повторить этот разговор. У драморогов ведь и правда, только кристаллы артефактов в копыта вставлены в отличие от тифлингов. И досилушка, да, они, конечно, большой обладают, но то, что сейчас продемонстрировал нам всем Тед, не идет ни в какое сравнение. Полагаешь, образ в разы повышает силу объекта, у которого установлен этот тандем. Как ты его назвал в виде артефакта от земли и почти наколки, колке, какую мне сунул Николас? Но ты говоришь, что это другое, называешь магическим образом. Я хоть сам понял, что я сейчас выдал. Ого, отвечает Тулус, ведь заметь, ты артефакты пока не можешь создавать, вернее можешь, но для тебя это верная смерть, так? Теперь уже в ответ я угукаю а призрак между тем продолжает, словно ему и не нужен мой подтверждающий ответ. «Так вот», — говорит он, — «этот образ не артефакт, и структуру ты не создавал, а, как обычно, просто привязывал к объекту новому, то есть копировал до этого прошлого носителя, или можно выразить, что аккуратно магически вырезал, понимаешь? Это уже легче понять. Раз плюнуть, вырезал, приставил, все дела. Молчу типа соглашаясь и угадал. улас продолжает свой монолог. Так что я потому ты и смог все передать и вынести на новый носитель эту магическую структуру. Тут ее как хочешь, так и назови. Образ или вовсе непонятную руну, не суть. А вот суть в том, что этот образ тут же связался магически с нужным ему артефактом. А если бы у вот Теда по какой-то причине его не было, то, думаю, мы получили бы попросту подобие того, что произошло с телом тролля. В общем, он сразу после того, как мы ему отрубили, и хвост и копыты не превратился в пыль, а кочевники вообще с них шкуры сняли, спрашиваю я. Сдох со стороны призрака. Не знаю, но могу только предположить, что его магическое тело и удерживало в стабильности магической структура. Но как ты его оттуда извлек, то все, магия исчезла. Странно, отвечая я, мы ведь мясо драморогов ели сегодня. Ого, признает мою правоту Улос. Но вот почему они не исчезли не превратились в пепел, я могу только предположить. У них, в свою очередь, были только артефакты, и не было магического образа. Да чего гадать, я же говорю, что нам повезло. И ты иду в первую очередь, что угадали последовательность установки этого магического тандема. Вздыхаю. «А вдруг все испортит воздушный артефакт?» — спрашиваю я. На что тут же получаю в ответ. «Ты же нацепил на себя амуницию и обувь с туда артефактами. Ничего. Так что не бойся ничего. С нашим Тедом не случится плохого. Но вот то, что нам стоит поторапливаться со всем этим, это уж точно», — добавляет призрак. «Угу, как же. прям сейчас и начну. Ни сил, ни решимости-то нет. Да еще надо посмотреть, как в дальнейшем вот это дела пойдут». Устал я сильно, отвечаю. Даже глаза открывать лень и прислушиваться, о чем там Тед с братом толдычит, Что они там обсуждают? уточняя я Улоса. Смеется. Но как-то нервно. Похоже, что и у призраков нервы имеются. Стане интересуется все, как же Тед все ремни, что его удерживали на столе, одним движением рук порвал. Но ваш раб и сам не понимает, как у него это получилось. Но рассказывает, что как только ты к нему руку поднес, его всего и скрутило. Да так, что он едва от боли не свихнулся. И не мог сознание почему-то потерять. Что-то его тут удерживало. Но потом пришла благодать. И ничего у него не болело, и силу он почувствовал, ну и рванулся к свободе. Как-то так. Я же ухмыляюсь про себя. Ну и чем мы с вами завтра встане привязывать будем? Уточняю я. Хмык со стороны призрака. Цепями, мой друг, цепями. И боюсь, что в итоге они не помогут. День в итоге прошел как-то скомкано. Я отсыпался, отъедался, больше никакой рабочий не прикасался. Вот только вечером произошло одно событие, которое показало, что, увы, я не стал всесильным, получив артефакты. Перед ужином я что-то разыгрался, наверное, отходняк. Захотелось побегать, уж больно игривое настроение стало. Но мы с нашими коняшками стали в догонялки играть. Я, к моему счастью, не снял доспех. Так и гонял под изумленными взглядами кочевников в полном комплекте. Гоняю, что и для больших и взрослых мужиков практически невозможно, уж больный вес приличный. Так, кратковременно, конечно, можно пробежаться, но вот играться в нем в детские игрища, увы. Но не об этом. В итоге доспех меня и спас. Компанию мне, как это понятно, стани составляла и наша парочка копытных. Ну и разогрели мы застоявшихся коней и начали они весело так легаться, чего я как раз совершенно не ожидал. Вот одной из копыт и прилетел мне точнёхонько в грудак. И если я ожидал, что самого коня и отбросят от меня, как утром стани, когда он на меня специально набросился, то в случае с конем, увы, совершил полет в колючие кусты я. Откуда потом мою бессознательную тушку вытаскивали всем лагерем, и артефакты в сапогах не помогли. Улас хмыкнул, что я сильный, но при этом очень легкий. Вот от травм меня и спас мой доспех, так что, увы, все сильно я не стал, к нашему к сожалению. Но Ажучье вовсе весело напомнил, видя, что на мне нет увечий: что боси, женщину спереди, а лошадь сзади, и нечего всякую гадость сырой жрать. Шутка с легкой руки стани с подсказки улоса стала гулять среди кочевников, вызывая страх и любопытство в одном лице. Особенно, когда остальные освежеванные тушки мы забрали и перетащили к себе. Вот только я так и не понял, чего вообще боятся женщины, да еще спереди, причем спросил громко и вслух, и мой голос утонул в хохоте собравшихся моих спасителей. В общем, день закончился очень весело, особенно для меня. На следующее утро уже чувствовал себя более или менее и приступил к выполнению запланированных операций по пересадке, как артефакты всем желающим, так и магических образов, которые перед этим приходилось выдирать в буквальном смысле этого слова из тел убитых мной троллей. Установка артефакта воздушной школы магии Теду прошла как-то обыденно. Единственное, смущало место, куда пришлось мне установить. Но, повторюсь, все прошло как-то обыденно, что ли. Только одна неприятность. Тед был слабосилком, и его маленький колодец закупировался. Улас верил, что ничего страшного в этом нет. Обычно это бывает при сильном магическом воздействии. Нужно время, когда он придет в норму. Но затем уже место на походном столе занял мой братец. Я сильно волновался, чего ж там. Если установка артефактов магии Земли провел как-то быстро, то вот кидать в тело Стане магические образы из строли было очень непросто. Тем более, что братец буквально настоял, чтобы ему я их установил все оставшиеся, то есть два. Перед этим мы долго спорили. Крик стоял такой, но Стане был непреклонен, а я, я поддался на его уговоры. И вот результат. В стане, лежащий как мело, лежал на столе, грыз своими зубами, заменяющий ему кляп, кусок дубовой палки. И ведь словно бобер перегрыз ее почти, но не я, ни Тед с улосом так от него и не услышали даже стона. Хотя братец потом делился своими впечатлениями и подтвердил слова Теда, что подобной боли никогда еще в жизни ему не приходилось испытывать. Зато и результат. Он самостоятельно от цепей, сковавших его тело, освободился, но не разрывал их, как вчера Тед, кожаные широкие ремни. Нет, он попросту пальцами, пальцами звенья разогнул и все. А потом, даже не привязывая стани, установил ему в задний... То есть, конечно, в копчик и второй артефакт. Лечилка сделала свое, дело, и два теперь моих личных монстра побежали в лес опробовать свои новые возможности. Это Улус посоветовал им скрыться от лишних глаз, ну и сам вместе с ними же и припустил. А я до самого вечера разбирался с артефактами, что мне принесли кочевники. Работы предстояло много. Ну и отдыхал, все же из силы магических и моральных в эти дни я потратил очень много. Опустошил все наши накопители, что не есть хорошо. А восполнить их мог только таким способом, обильной едой и здоровым сном, а там уже молодой организм справится сам. Хотя эликсиры акселя тоже применять пришлось, хотя с этим делом пора завязывать, и эликсиров почти не осталось, и постоянно их глотать не лучший вариант. Ну а под знакомой работой думается лучше, тем более, что тебя никто не отвлекает. И думал я о братце, ведь он сумел меня удивить и тем удивить, что думает-то он о нашем будущем и не только в своей связи с красавицей Нино. Сам же предложил оставить оставшиеся артефакты, чтобы установить их нашим будущим рыцарским лошадям. Хотя сама идея служить мне с каждым обсуждением все больше не нравится. К тому времени мы еще сильнее станем, нежели себе баронство не добудем? Подумаешь, гражданство: будем свободными баронами, где-нибудь на фронтире, например. Улас прав, когда это еще будет? Господин капитан Хэлл тоже нам это говорил, но тогда он был никто. В общем, подождем. Пообщаемся с Николсом, возможно, с родичами Уиха, да и мало ли, куда судьба нас занесет. К вечеру вернулись довольные Стани с Тедом, а через день Карен с частью отряда. Седьмой день нашего стояния в этом лесу. Кочевники тоже отдыхают первое время чуть дергались, пытались нас через побратимов поторапливать, но и сами осознавали, что Карена с его отрядом лучше уже дожидаться здесь. К тому же я уже почти всем подправил и привел в исправное состояние их артефакты. Все довольно отдыхают, наслаждаясь выдавшимися деньками отдыха и спокойствия. Хотя посты выставлены, и служба несется исправно. К тому же и в лес, находящуюся рядом степь, выходят маленькие отряды для контроля того, что происходит вокруг. «А, не происходило ровным счетом ничего». Посторонних нет, дичи хватает, вот отдыхает народ, балуясь охотой. Увы, но девок и вина нет. Нет, для нас-то как раз вино-то есть, а вот кочевники в походе предпочитают не усугублять. Ну а братец с Тедом все по лесу бегают, но еще кое-чем занимаются. Ты это неплохой мечник. Конечно, не сравнить его уровень с тем же щупом, но он намного опытнее и сильнее, как мечник, чем любой из вас. Несмотря на то, что вам давал несколько уроков и настоящий мастер, такой как щуп говорил мне Улас после первой прогулки брата с Тедом в лес, в тот памятный день, когда я закончил им устанавливать доставшиеся нам от темных артефакты и непонятное магическое образование, названное улосом как магический образ. И вот теперь эти ребята, прихватив с собой оружие, что досталось нам от тифлингов, пытаются определить, а насколько же они стали сильнее. Да-да, именно эта структура позволяет с помощью магии в разы увеличить силу носителя, будь то человек или тролль. И скажу честно, смотрит на меня призрак, стань стал намного сильнее. Сильнее даже, чем Тед. Второй образ делает свое дело, но и расход мана у него в два раза как минимум больше, чем расход у вашего раба. Ну и отдача просто на заглядение. И вот теперь его натаскивать собрался в деле владения мечом Тед. И сказал, узнав от него о Щупе, как о бывшем учителе по клинковому оружию, что тоже хочет получить от того хотя бы несколько уроков, а в идеале просит замолвить из-за него словечко, перед как он выразился великим мастером, чтобы тот наравне с вами принял его в свои ученики. И еще. Ребята сейчас там в лесу пытаются привыкнуть к своим новым возможностям. И самое трудное заключается в том, что они стали очень высоко прыгать. Как в высоту, так и в длину. Не самое интересное, теперь благодаря артефактам и магическому образу, в этом своеобразном тандеме от воздушной и земной магии, они способны раза в три больше переносить на своих двоих грузы, чем их собственный вес. Причем еще и бегать при этом, хотя как раз-то дыхалка их и подводит. Но ничего, научатся. И вот теперь я каждый день нахожусь в одиночестве. Олос тусуется с братцем и Тедом, а за мной приглядывают и то издалека приставленные нам помощники от кочевников. Смешные эти дети степи. Все пытаются все выяснить, куда тела тифлингов делись. Но мы молчим. К чему эти подробности? И так нас боятся». И вот после сытого обеда из мяса, подстрелянного недалеко оленя, я уединился в своей повозке, чтобы наконец разобраться с трофейной пространственной сумкой помощника мага. В чем ее привлекательность? Так это в том, что она наводилась, значит, я, наверное, смогу ее повторить. Вторая ее хорошая особенность, что ею могут пользоваться и не маги. Для этого внутри нее находится накопитель, который время от времени надо заряжать. Можно даже использовать канип. А плохая новость в том, что для ее создания нужна кожа магического животного. А потому снятые шкуры с убитых драморогов сразу же я прибрал к себе в пространственную сумку. Вот как специально обрабатывать кожу, в чем меня просветил Лулас, даже он не знал. Надежду у меня на дедушку Хе с Акселем. Ну, в крайнем случае, к Дину Алсараса, придворному артефакторщику графа. И по совместительству к одному из моих учителей обращусь. Причем постараюсь сделать так, чтобы не раскрывать сути вопроса, а то этот гад меня сразу заложит и шкуру еще чего заберут, вернее выкупят, но вряд ли за наличное золото. Шкуры магических животных всегда в цене, хотя шкура драмарга и не будет такой дорогой, как, к примеру, алой крысы. Вечером вчера снова состоялся разговор с улосом на эту тему. Слушай, я такую сложную конструкцию не смогу сразу наложить. Делюсь своими опасениями об этой идее с призраком, а сам рассматриваю изнанку сумки. Для этого пришлось забрать всю магическую энергию с кристалла. Перерисуешь на бумагу, которую у тебя теперь достаточно, наполнишь энергией и получишь магический свиток а затем по принципу переноса на подготовленную шкуру с кристаллом. Согласен, что очень муторно и долго, но предлагает вариант улус. Я скептически кривлюсь. Сидим в нашем шатре, ребят где-то по лагерь носятся, вот уверен, что байки у костров травят. Сегодня прибыл Карен с отправленными сопровождать особых лошадей бойцами, и новости явно привез из кочевья. А еще магически затратно перебиваю его. Улос разводит стороны призрачными руками. Ну а что делать? Зато получишь магическую сумку, А если еще подумать над схемой, то, возможно, увеличить ее объёмы, хоть бы как у сумки акселя успокаивает меня улас. Тогда придется прекратить заряжать канибы и нужны кристаллы, вот где бы их еще взять, размышляю вслух. Подумаем, ответил тогда Улас. Но тут меня из воспоминаний вырывает громкий крик. Орки! тревожный возглас заметался над нашей стоянкой. Я вскакиваю, уже на инстинктах начинаю оглядываться, ищу, куда я кинул доспех и где мое оружие. Да что ж такое? Никакого спокойствия и тишины, одни драки. Возмущаюсь я, собираюсь заскочить в фургон. А я наоборот считаю, что очень даже тихо, раздается рядом со мной голос Улоса. Ребята тоже слышали эти крики суда со всех ног мчатся. А насчет спокойствия, вздыхает призрак, а чего ты хотел? Даже в империях кланы постоянно выясняют отношения между собой, а тут на окраине каждодневной военной стычки обыденность, хмыкает улос. Я по-быстрому накидываю на себя под доспешник, Перед этим проверяю, все ли артефакты боевые и защиты на себя нацепил. Надоела мне эта обыденность. В наш город хочу, в свое родное подземелье. Напяливая доспех, отвечая я призраку. Выбежав из шатра с готовыми метателями, я на другой стороне поляны наблюдаю отряд урков на огромных серых быках, а рядом вертятся ноги то ли собаки, то ли волки. Что интересно, зеленые не торопятся атаковать, а размахивают какими-то тряпками, укрепленными на копьях. Перевожу взгляд на гиби с Джучи и смотрю, что они несколько расслабились. Это не военный поход, а часть торгового каравана, комментирует для всех, подошедший с братом и Тедом Карен. Причем я вижу бунчук семьи орков змеи, а они обычно, если не объявили большого похода, занимаются торговлей, ремеслами, врачевательством и другими мирными делами. Их искочевь просто так не вытянешь, и раз они тут, то это неспроста, и им что-то от нас надо. Ну ничего им тогда надо, почему они здесь, спрашивают вставшие рядом со мной Стани. «Сейчас узнаем», — отвечает Карен. Тед молча поглаживает рукой свою новую игрушку — меч троллей. А От Торков отделился воин, одетый вооруженный лучше других, и поехал к центру поляны. От нас это сделают жучи. Опять новые животные. Глядя на быка, подорком не выдержал я. Улыбается Станя. Да и Тед вслед за ним рассмеялся. Да ну их. Они медленнее лошадей, хоть и везут грузы больше. Взрослеют дольше, любят в грязи поваляться. Долго без засушливой полупустыни обходиться не могут, болеют. «Вот в основном на них только орки ездят», — отмахивается Карен. Через недолгое время Джучи вернулся и направился ко мне. «Их шаман хочет с тобой поговорить, нов, Дело у него к тебе. Они сначала к нашей семье пришли, но мы уже уехали, вот и вынуждены были пуститься по нашим следам. У них есть разрешение от хана Дарыта». И Джучи застыл в ожидании, что же отвечу я. «Ко мне?» — удивляюсь я. «Шаман орков? О, дела!» И немного подумав. «Встань и едет со мной, как и тет, Либо так, либо никак» кочевник кивает. «Решим?» «Нам подводят оседланных коней». «Ну что ж, раз по-другому, я имею в виду пешим порядком нельзя, то...» «Сажусь на коня, вслед за мной мои сопровождающие, направляюсь под контроль Джучи к середине поляны». «Шаман всегда окружен духами, поэтому Улус глубоко спрятался во мне». «Жаль, что у объединенной семьи Гиби Джучи не было своего шамана, даже ученика». «Шаман, как и маг, это всегда дорого». «Надеюсь, что после наших путешествий они смогут привлечь и содержать хотя бы ученика-шамана, а я тогда попробую у него хоть чему-нибудь научиться». Но орчи и шаманы все же самые сильные, так как они ближе к духовному миру. Орки между тем начали разворачивать свой лагерь. Из их среды отделился один и поехал к нам. По мере приближения стало видно, что орк очень стар. Его лицо сморщилось, видимая зеленая кожа посерела, а клыки сильно пожелтели. Бзоры их, я думал, он уже умер. Очень, очень уважаемый шаман и очень умный и умелый, прошептал мне жучи. Сблизились. Приветствую тебя, уважаемый, очень учтиво поприветствовал шамана джучи с поклоном головы. Нам тоже ничего не оставалось, как склонить голову, глядя на кочевника. Мм, неожиданно блеснули глаза подъехавшего шамана. Сам он был одет в прекрасно выделанную одежду из коричневой кожи, украшенную разными золотыми серебряными пряжками и фигурками. Также был нанесен какой-то замысловатый узор темно-синей краской, который не сразу и заметишь. Но что присутствовали змеи, я разобрал. На ногах обычные сапожки, как и у кочевников. Из оружия на поясе только большой широкий нож или маленький меч. «Я думал, он старше Джучи», — продолжил шаман. «О, как он даже кочевника знает». «Это он в легком доспехе», — спрашивает старикан. «Да, уважаемые, это тот самый знаменитый травник и алхимик, с очередным поклоном отвечает старику Джучи». Ого, как я стал котироваться у кочевников. Приятно, что оценили. «Мы можем поговорить с ним наедине?» С трудом слезая со своего быка, обратился шаман к Джучи. «Ничего не бойся, тут приехали за твоей помощью», наклонился ко мне Джучи, а затем развернул коня и посмотрел вопросительно на стани Теда. «Они останутся со мной. Мне перед ними нечего скрывать говорю я твердым голосом. «Что меня беспокоит, присутствие рядом со мной этого старого шамана? Они ничего о нашем разговоре никому не скажут», — добавляю я. Джучи только плечами пожалуй двинул коня в направлении нашего лагеря. Проводив его взглядом, мне тоже пришлось спешиться и встать перед старым, но все еще громадным орком. А вот Стани и Тед так и остались сидеть в седлах. «Это мои люди», — говорю я старику. «Мальчик мой брат. Его зовут Стани. Воин Тед. Он связан с нами клятвой, так что о своих секретах можете не беспокоиться, если доверите их нам. Никто о них ничего от нас не узнает. Итак, вы смотрю в глаза этому могучему старику». Тот поморщился, но решил, видно, не начинать наше знакомство с конфликтой и выяснением отношений. «У меня случилась беда», — нависть надо мной орк. Голос у него хриплый, но сильный, я бы даже сказал, властный. Явно привык командовать и отдавать приказы. Мой ученик, соблазненный одним шакалом из другого нашего племени, погиб в походе. Как я его не уговаривал не идти в поход, и что мы только при защите дома вступаем в сражение, но он меня не послушал. Вот глупый погиб, вступив в дуэль с сильным магом. Потом Орк стал внимательно рассматривать меня, наклоняя голову в разные стороны. «Я смотрю, что ты тоже не чураешься духов. Занятно», — о чем-то задумался Орк. «Как же так получилось? Мое любопытство когда-нибудь меня погубит. Когда я брал ученика, то подходящего в нашем племени не было, пришлось брать со стороны ученика у другого шамана. Больше этой ошибки мы допускать в семье не хотим. Семья постановила, чтобы я завел детей и взял себе ученика, поэтому мне нужна твоя помощь. «Мне нужен такой же эликсир, даже несколько, что ты делал для кочевников». «Ожидаемо». О чем-то подобном я и подумал, когда именно меня на разговор к этому старцу позвали. «Детей?» – удивляюсь я. Кивает. «Да не ребенка, а именно детей, причем от разных женщин нашей семьи. Неужели ты думаешь, что сразу получится одаренный ребенок? У нас, как и везде, это большая редкость», – чуть улыбнулся шаман, обнажив свои страшные клыки. «Хорошо, что я раньше встречал орков, а то бы точно обделался». «Интересно, растягиваю слово, а почему бы, собственно, нет? Чем платить будете? Честно говоря, золото меня пока не очень интересует за эликсиры. Золото, конечно, меня интересует и даже очень, но стрясти что-нибудь особенное хочется еще больше. Где я еще потом такого шамана повстречаю, а тех, кого повстречаю, в основном на воины заточены? Помню, помню наказ Николса, тянутся к разным и самым необычным знаниям. Раз золото не интересует, то могу предложить полуразумных духов единого действия, предлагает этот их. Брови вскакивают вверх от изумления у меня на лице. единого это как, удивляюсь я. На что получают старика кривую усмешку, надо сказать, это выглядит со стороны весьма устрашающе. Ну вот, например, есть у меня дух воды. Ты ему приказываешь родничок сделать. Пока ты подпитываешь его своей силой, родничок действует. Как только ты перестал, родничок тоже, если это не стал естественный выход подземных вод. После этого дух уходит на свой план. Прикольно, улыбаюсь я. Эх, жаль, Улос спрятался. Было бы с кем посоветоваться. Стане в этом вопросе не помощник, как, впрочем, и тет. А что еще есть? Так и хотел узнать полный список. Понимающий взгляд на лице Старворка. Есть еще дух животного, дух земли, водяной, но живущий в море. Луговик тоже есть, но ну и домовой. Опять улыбнулся мне старик. Дешевеет это видно. А разумных духов нет. Полуразумный это, конечно, хорошо, но хотелось бы какого-нибудь типа Улоса, ну, в крайнем случае, Хаттабыча. А теперь уважение в глазах этого мудреца промелькнуло, но именно что только промелькнуло всего на какой-то миг. Ну, у тебя не дура, нет. Такие духи наследия нашей семьи. Могу предложить только призрачного капитана, но цена 6 эликсиров, отвечает шаман. Ну, много лет этот старый. А не рановато ли о цене говорить, из чего так дорого, делаю ехидную хмылку я? Это я ему нужен, а не он мне. Дело в том, что он привязан к костяной фигурке кораблика и не уходит на план духов. Подаешь энергию на парус, и он появляется. Неужели такая же штука, как мой пик? Хочу, очень хочу, однозначно выкуплю, но торговаться надо. Его стоимость один эликсир, выдаю я. На старика смотреть-то больно, так у него от негодования, обиды и лицо резко еще больше посерело. Ты точно ничего не перепутал? Каким-то загробным голосом уточняет старик. Мотаю головой. Эликсир редкий, компоненты еще реже можно встретить на рынках государств. Рецепт известен, надеюсь, только мне. Список растений могу вам дать, что понадобится мне. Выделил я голосом нужное самое важное сейчас в нашем разговоре слово. Для его изготовления. Могу даже подсказать, где их искать. Найдете, обращайтесь. Я даже успел развернуться, показывая, что разговаривать нам больше не о чем. Постой, просящий голос в спину. Но мне сказали, что у тебя есть все нужное для его изготовления. Ухмыляюсь. Есть. Но кто сказал, что эти ингредиенты для вашего эликсира? У меня есть масса наставников, кто оценит их по достоинству. Мне бы только до моего родного города добраться, выдерживая паузу. Так что, список растений, требуемых для изготовления эликсира, вам давать?»